Часть пятая. Джесс. Глава 12. Несколько долгих дней Джесс ждал вестей. Любые вести были бы лучше, чем ледяная тишина из Серапиума. Он ожидал, что его вызовут на новые допросы, Опять начнут угрожать или, что наименее вероятно, приведут в великие архивы, где он сможет начать отбирать книги для сделки с отцом. Джесс ждал новых сообщений от Морган, но ничего не получал. Ни весточки от кузена Дарио, хотя с порога входной двери Джесс видел, что за ним всегда следят какие-то мужчины и женщины. Были ли они библиотечными или испанскими шпионами, сказать невозможно. «Ну что ж, можно приступать к делу», — подумал джест тем утром, пока наблюдал за восходом солнца и попивал сладкий, крепкий, густой кофе. Он стоял в дверном проеме, опершись плечом, и запоминал расположение каждого стражника. Им было так же скучно, как и ему». В конце концов, Джесс не дал им ни единой причины поднимать тревогу. Это было намеренно. Джесс держал одну руку опущенной и незаметно передал свое сообщение жестами «Пришлите квеста сейчас». Сантьяго сказал Джессу, что кто-нибудь будет наблюдать на случай, если понадобится подать любой сигнал. Джессу оставалось только надеяться, что агенты не спали на работе в столь ранний час». По крайней мере, сам посол показался весьма серьезным, компетентным человеком. Может, он требовал от остальных такой же внимательности. Джесс повторил фразу по буквам раз пять, просто на всякий случай. За это время в чашке закончился кофе, хоть Джесс и пил размеренными глотками, а солнце взошло, но зато удалось сделать все незаметно. Он молился, чтобы никто из библиотечных солдат не владел языком жестов или хотя бы особым испанским диалектом языка жестов, которому научил Джесса Дарио. После того, как Джесс выплеснул гущу с дна кофейной чашки на улицу, он развернулся и вернулся в дом, запер дверь и начал ждать Эльсинора Квеста. Квест не появился. Зато появился библиотечный солдат. Первым предупреждением стало то, что дверь распахнулась рывком и показался вихрь униформы. Джесса отшвырнули к стене с громкими криками, звенящими в ушах, и пока лицо было прижато к шершавой краске, он слушал, как солдаты переворачивают весь дом. «Что это такое?» — солдат дернул Джесса за ворот, пихнул на стол у кухонного стола и показал ему два кулька, плотно замотанные металлической фольгой, каждый размером с его руку. Джесс пожал плечами. Солдат осторожно развернул один кулек и уставился на коричневую жижу внутри, затем понюхал содержимое. «Дымовые бомбы!» — сообщил он своему капитану, которая стояла и наблюдала. Та быстро кивнула. «Мастерские сделанные!» «Конечно, мастерски. Мы же дали ему доступ к кодексу. Он, скорее всего, уже несколько дюжин таких игрушек смастерил. Разорвите, найдите все!» Она перевела взгляд на Джесса. «Я тебя не виню. Я бы тоже так поступила. Однако другие могут и не простить». «Мне было скучно», — сказал Джесс. «Чем мне еще заниматься? Я же не могу пойти прогуляться, правда?» Он завершил свою речь улыбкой Брэндона, самой очаровательной, какая у того только имелась. Той, которая у брата всегда оказывала огромный эффект на окружающих. Однако у Джесса не оказала вообще никакого эффекта. «Жаль, что ты не мог выказать немного веры и терпения, Брайтвелл. Может, и выжил бы». Она покачала головой. «Судьба вряд ли сведет нас с тобой снова». Порыв просто бросится на утек захлестнул резко и всецело, и на несколько секунд Джесс позволил себе пофантазировать. Он мог бы начать драться. Может, даже добрался бы до безопасного испанского посольства. Оттуда он уберется прочь из Александрии на корабле союзников. Когда Джесс закрыл глаза, он буквально почувствовал прохладные соленые брызги на своем лице. Но куда ему бежать, чтобы спрятаться от чувства вины? Сбежать, значит, оставить профессора Вульфа умирать в агонии празднования великого сожжения. Оставить Морган запертой в железной башне. Заставить жить жизнью, которой она никогда не желала. Она ведь добровольно на это пошла, ведомая лишь верой в способность Джесса все провернуть. «Сбегу». «И стану самым жалким из трусов», — сказал себе Джесс. Та его часть, которой так виртуозно удавалось притворяться Брэндоном, начала спорить. Сбегу и буду прагматиком. Этот план всегда был рискованным. Ничего не сработает, если меня тут запрут без доступа к миру и без влияния на других. Я могу придумать новый план. Джесс закрыл глаза и через мгновение тут же распахнул. Если сбежать было разумной идеей, то он, вероятно, дурак. Потребовалось меньше пяти минут, чтобы солдаты перевернули всю его маленькую тюрьму, оставив нетронутыми лишь стены и пол. Они и правда были умелыми. Они нашли почти все, что Джесс спрятал. Тщательно заточенные ножи, отвары, которые он варил из специй и масел, чтобы создавать жгучие и слепящие туманы. Небольшой, грубо сделанный перегонный куб, чтобы получать чистый спирт. Капитан выложила все это на стол и вскинула брови. «Это для личного использования», — сказал Джесс. «Я же вам сказал, мне скучно». Это, конечно же, было ложью. Спирт был хорошей основой для многих вещей, включая огненные бомбы. Не такие эффективные, как греческий «огонь», Но ведь Джесс не мог сделать его из фруктов, сахара и дрожжей, всего того, что ему предоставили в качестве продуктового набора. Хитрый маленький преступник, сказала капитан, худший из тех, какие бывают. Вставай, пошли. Джесс пожал плечами. Его не заковали в наручники, что уже вызывало интерес однако солдаты все же встали вокруг него и вывели из дома на улицу под конвоем. Они расступились лишь для того, чтобы дать ему возможность пройти не к солдатскому бронетранспортеру, а к огромной карете с эмблемой великой библиотеки, поблескивающей золотом сбоку. — Архивариус желает тебя видеть, — сказала капитан. — Забирайся! — Квест, ты ублюдок, — подумал Джесс. Но теперь уже было слишком поздно. Если испанские шпионы и получили послание, если и передали, то Квест не торопился на него реагировать, а теперь уже не было смысла надеяться. Джесс понимал, что новая встреча с Архивариусом окажется куда менее радушной, чем предыдущая. «На этот раз будет настоящий допрос, и придется пережить его без чьей бы то ни было помощи. А вы идете?» — спросил Джесс, когда забирался в карету. Капитан покачала головой. Джесс протянул руку. — Вы показали себя достойно. Спасибо. Впервые с момента их встречи капитан слегка улыбнулась, и улыбка смягчила ее суровое лицо. — Я не настолько глупа, чтобы жать руку опытному карманнику, — сказала она. — Удачи, Брайтвелл. Она захлопнула дверцу кареты, и Джесс услышал, как снаружи запирается замок. Он в ловушке. «Неважно», — сказал себе Джесс, хотя и почувствовал, как тревога выворачивает живот. «Что бы ни произошло следом, ты сможешь их перехитрить». Ему необходимо было в это верить. «Ведь если он не поверит, то все быстро закончится». Внутреннее убранство кареты навевало Джессу мрачные воспоминания о карете, в которую он заходил, когда ему было 10 лет, когда он впервые увидел, как подлый человек рвет на части и ест книгу, ради которой Джесс рисковал своей жизнью. Пожиратели чернил. Джесс содрогнулся, когда воспоминания пробежали холодом по позвоночнику. Он уже много лет не встречал подобный книжный порог с тех пор, как библиотека начала делать все, чтобы его пресечь. Кажется, что такая забава была распространена только в Англии и пока, безусловно, являлась самой тревожной из всех, какие Джесс только мог вообразить. По крайней мере, в том, что касается письменности. Джесс старался не думать о том, что его ждет, пока карета плавно двигалась вперед. Смысла в том, чтобы попытаться вскрыть замки, не было. Они явно были алхимическими, а Джесс не являлся скрывателем. Со временем, может, он бы все равно нашел способ, но времени не было. Карета ехала уже несколько минут, когда окошко впереди с хлопком распахнулось, заставив Джесса подскочить и поднять голову. Окутанный солнечным светом водитель оказался еще одним служителем библиотеки, в характерной униформе. Джессу не понадобилось раздумывать дважды. Он тут же залез на пассажирское сиденье рядом. Водитель был совершенно непримечательным. Однако стал куда более примечательным, когда произнес «Итак, давай к делу, малец. У нас не так много времени». Джесс заслонился от слепящего солнца ладонью, и черты лица водителя стали чуть более ясными для его глаз. «Кто вы?» — мужчина вздохнул. «И то верно. На мне проклятие незапоминающегося лица. Ну или это даже выгодно, учитывая суть моей работы?» «Квест?» Джесса накрыла волной изумления, смешанного со здоровой дозой огорчения. Он совсем упустил очевидное. Однако опять же упустили и библиотечные солдаты, и даже их капитан. Квест умело скрывался и умело держал себя в руках, раз у него это выходило так смело. «Что ж, ты же так великодушно нанял меня за небольшое вознаграждение, молодой человек. Или сделал так, чтобы меня наняли, во всяком случае. Полагаю, я смогу выполнить для тебя отличную работу, как выполнил для профессора Вульфа в прошлом. Однако, надеюсь, без таких же проблем. Что тебе нужно?» Эльси Нарквест являлся опытным гипнотизером, способным убедить почти кого угодно почти в чем угодно. Он помог профессору Вульфу раскопать скрытые болезненные воспоминания о времени, проведенном в библиотечном плену, чтобы понять, где держит Томаса Шрайбера. Некрасивая, но чрезвычайно необходимая на тот момент работенка. «Вы можете загипнотизировать меня по дороге, пока ведете карету?» «Не лучшие условия, но придется». Я устроился на эту особенную должность водителя лишь на пару кварталов, имей в виду. А потом мне придется выйти из этой коробки, и сюда миролюбиво сядет обычный водитель, который не вспомнит, что покидал свой пост. Не переживай, ты тоже этого не вспомнишь». Джесс открыл было рот, чтобы поинтересоваться о деталях этой аферы. Но квест продолжил. «Твой прекрасный испанский друг передал мне огромную сумму александрийских геней». «Иначе, клянусь тебе, я бы ни за что не надел этот гнилой наряд и не взялся бы за такое нелепое задание. Так что придется тебе поверить в то, что я знаю, что делаю. Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал?» Джесс ему рассказал. Квест молчал несколько долгих мгновений, и у Джесса возникло сильное предчувствие того, что с деньгами или без, но Квест исчезнет со своего водительского сиденья, не сказав даже нет. Затем мужчина вздохнул. полагая это возможно. Что ж, хорошо. Сколько все это должно длиться? Хотя бы остаток дня. А сколько потребуется, чтобы добиться хорошего тссс?» Сказал квест, и теперь в его голосе проскальзывало что-то успокаивающее. Тихое и спокойное. Он начал легонько постукивать пальцами по крыше кареты, и внимание Джесса переключилось на ритм. «Почти доехали, мистер Брайтвелл. Просто слушай мой голос, слушай и расслабляйся, слушай и расслабляйся, и мы все обсудим весело и спокойно, обсудим твоего брата». Джесс понял, что привалился спиной к сиденью, а после этого он вообще ничего не помнил.